Проводники и вызывающие. Мы шли в полном молчании. Буги впереди, следом за ней шагал Сабж, я замыкал шествие. Проводник был на данном этапе наиболее ценным членом команды, его следовало хранить и лелеять. Буги несла большой фонарь, который давал достаточно света, чтобы не цепляться за торчащие отовсюду провода и не спотыкаться о вывороченные наводнениями плиты. Короче, ничего романтичного и достойного внимания. На случай встречи с каким-нибудь упрямым глухим гадом, змеей или маленьким черным скорпионом, все мы держали в руках тяжелые мачете. Стрельба в замкнутом помещении коридора ни к чему хорошему не привела бы. Но ни одна чешуйчатая тварь нам так и не попалась. Спустя полтора часа мы вышли на большую террасу, нависающую над озером. Почти в ту же минуту через другой туннель на террасу выехал черный спортивный Феррари. Я уже видел эту машину раньше, правда, тогда на ней были другие номера. «Салам алейкум, уважаемые!» — почти пропел шурави вылезая из салона. Шураве был метисом. Шураве был метисом. Кроме того, как мне кажется, кто-то из его предков умудрился согрешить с рептилией, как та дамочка в «Золотом ребенке» с Эдди Мерфи в главной роли. Было в лице и повадках шурави что-то змеиное. Про таких говорят «мягко стелет». Впрочем, меня это мало парило, поскольку, как говорится, мне с ним детей не крестить. Шураве был вызывающим. И попасть без него на территорию эпицентра мы не могли. Он это знал, и потому, как и все вызывающие, заламывал за свои услуги непомерно высокую цену. Ну а мы, в свою очередь, знали, что вариантов у нас нет, и платить соглашались, хотя порой испытывали непреодолимое желание придушить Шураве шнурками от его же ботинок. Настало пора подробнее рассказать о вызывающих проводниках и волнах безумия. К сожалению, я и тут испытываю явную нехватку в знаниях, но уже не по своей вине. Природа дара проводников и вызывающих ставит в тупик даже самого полковника, а он, между прочим, посвятил жизнь изучению всего, что так или иначе связано с феноменом эпицентра. Поэтому в рассказе о вызывающих я вынужден опираться только на свои догадки, высосанные из пальца теории, да еще сведения, почерпнутые из какого-нибудь пьяного трепа. Все сходятся на том, и с этим соглашается полковник, что, по всей видимости, дар вызывающего и дар проводника имеют одну и ту же природу, хотя и строго полярные свойства. И те, и другие прочно связаны с эпицентром, чувствуют его постоянно, реагируют на любые изменения, происходящие за кордоном, могут с закрытыми глазами определить расстояние, отделяющее их от бывшей митрополии Нагасаки. сапш как-то по пьяни сказал мне, что у него в мозгу словно висит подробнейшая карта эпицентра, и он, находясь в любой точке планетарного диска, может точно сказать, сколько волн безумия бродит за кордоном, какова их площадь и как долго просуществует каждая из них. Не знаю, правда это или только пьяный бред, но факт остается фактом. Проводники действительно чувствуют приближение волн издалека, с расстояния достаточного для того, чтобы успеть увести группу от опасности. Проблемы возникают, когда вокруг нее смыкаются сразу несколько волн безумия и приходится либо пробиваться, Либо, если есть такая возможность, уходить из эпицентра. Потому что оказаться на пути волны все равно, что подписать приговор самому себе и другим членам группы. Ни один трип, попав в центр волны, не обходился без жертв. Нередко погибала вся группа. Опасность, естественная в эпицентре, в зоне действия волн возрастает многократно. Проводник способен дать группе шанс, открывшись эпицентру, став средоточием зла, ненависти, ярости и неизбежно погибнув. Но этого недостаточно, чтобы спасти группу. Ей вряд ли удастся выбраться из волны без проводника. Если бы волны безумия были локальны или статичны, мы могли бы составить карту опасных районов и обходить их стороной. Но на то они и волны, чтобы пребывать в постоянном движении, спорадически менять направление, непредсказуемо появляться и исчезать. Полковник некогда высказал предположение, опять же, ничем не подкрепленное, что центром волны, возможно, становится некая тварь, выработавшее в ходе мутации или эволюции, а может, получающие спонтанно способность создавать вокруг себя поле, порождающее все, что попадает в зону его действия. Есть и другие теории. К примеру, о взаимодействии климатических условий эпицентра и магнитного поля планетарного диска. Но доподлинно известно только то, что возникают волны всегда в одних и тех же точках. Предположительно, это отчасти подтверждено полковником на основе собранных им документов, в тех местах, куда упали бомбы. Эти точки запретны для всех сталкеров. В отличие от проводников, вызывающие без особой необходимости к эпицентру не приближаются, а за кордоном не бывают тем более. Думаю, что даже захоти они, им вряд ли удалось бы приблизиться хотя бы на сотню метров к ограждающему эпицентру кордону. То свойство организма, которое открывается у проводников, спасающих попавшие в зоны ненависти группы, вызывающие экранировать не умеют. Причем их дар по своей мощи в разы превосходит дар проводников. Вызывающий отдаляется от группы на расстоянии примерно в пару километров, туда, где сохранилось что-то вроде дороги, и на машине, естественно, спортивной, поскольку от ее скоростных качеств напрямую зависит его жизнь, начинает двигаться к эпицентру. Приблизившись на достаточное расстояние, он становится средоточием ненависти для всех тварей, находящихся на границе эпицентра. Именно так искусственно создаются точки возникновения волн безумия. Почуяв вызывающего, монстры-эпицентры разбиваются в огромную стаю и идут тевтонской свиньей, чтобы, прорвав кордон, устремиться к источнику сигнала. Вызывающий же, почувствовав, что эпицентр отреагировал на него, предупреждает нас и разворачивает машину. Ему необходимо уносить ноги как можно скорее и дальше от эпицентра. Если это удастся, то твари постепенно теряют к вызывающему интерес и удаляются в освояси. Вся эта суета имеет свою цель. Когда охранные системы и войска, несущие службу на кордоне, сосредотачивают все внимание и ресурсы на прорывающемся наружу стаде смертоносных созданий, проникновение группы сталкеров в эпицентр, как правило, остается незамеченным. За то время, пока вызывающий вызывает огонь на себя, мы должны пробраться на территорию эпицентра одним из коридоров под стеной кордона. На тот случай, если кто-то из солдат, охраняющих эпицентр, заметит нашу группу и попытается остановить, у нас приготовлены специальные обоймы, заряженные кап с пулями с парализатором. Убивать без необходимости мы не собираемся. Вот, собственно, и все. Непосредственно перед проникновением на территорию эпицентра мы избавляемся от одежды, вещей и оружия. Прежде чем стадо повернет обратно, нам предстоит добраться до одного из тайников, где приготовлено все необходимое, и можно пересидеть какое-то время, пока эпицентр успокоится. План этот предельно прост, а потому эффективен. Он неоднократно опробован и здесь, и в других местах. И хотя я думаю, что соответствующие службы понимают, каким образом происходят эти неожиданные прорывы, поток тварей, рвущихся из эпицентра, всегда настолько страшен, что заниматься нами некому. Кроме того, мы постоянно меняем точку проникновения, и на предупредительные мероприятия у них просто не хватает сил и ресурсов. Хотя, если вдруг окажется, что никто не подозревает о природе наших прорывов, я не удивлюсь. Мне вообще непонятно, как человеческая цивилизация при столь бурной деятельности бюрократов смогла достигнуть такого уровня развития.